А вот я не хочу, чтобы меня хоронили в пустыне, категорично заявила его жена. Почему? Слишком одиноко, ответила она, просто ужасно. Пока я раздумывала, о чём говорить дальше, по лестнице с пелёнкой в руке спустилась бледная юная мать. На секунду остановившись, она заглянула в кухню. Послушай, Карози, проговорила она низким сердитым голосом. Теперь тебе неплохо бы для разнообразия поработать. С этими словами она отвернулась и направилась в прихожую, где через открытую дверь виднелись все удобства ванной комнаты. Опять у него понос, проходя мимо бабки с горечью констатировала она. Разкрасневшейся с горящими глазами будущая леди Гамильтон вышла из кухни. За ней в дверном проёме показался будущий Гамильтон, который изо всех сил пытался представить себе, как он станет лордом Нельсоном. Бабуля А мистер Бриггс считает, что сможет устроить мне кинопробу, сообщила девушка. Вот идиот, я встал. Нам пора, Боба, сказал я, понимая, что уже слишком поздно. Через приоткрытую дверь из ванной доносилось хлюпанье стираемых в тазиках полотенец. "Слушай", шепнул я Бобу, когда мы проходили мимо. "Что слушать?" удивился он. Я пожал плечами. "У них есть уши, они слышат". Таким образом, Вотotras мы ближе всего подобрались к телисно воплоти. В том, что написано ниже, читатель найдёт отражение его мысли. Я публикую текст обезьяны и сущности таким, каким он ко мне попал, без каких бы то ни было переделок и комментариев. Сценарий. Титры. В конце под аккомпанемент труб и хора ликующих ангелов имя продюсера А музыка меняется, и если бы Дебюсси был жив, он сделал бы её невероятно утончённой, аристократичной, начисто лишив вагнеровской похотливости и развязности, равно как штраусовской вульгарности. Дело в том, что на экране Предрассветный час вечём сняты не на техника Лори, а на кое-чем получше. примечание техника лор фирменное название системы цветного кино Кажется, ночь замешкалась в мраке почти гладкого моря, однако по краям неба прозрачно бледная зелень, чем ближе к зениту, тем голубее. На востоке ещё видна утренняя звезда. Рассказчик. Невыразимая красота, непостижимый покой. Но вы на нашем экране этот символ символов, наверное, будет похожена иллюстрация миссис И мэрик к сотворению Льюиля Уилл콕с. Уилл и всего высокого, что есть в природе искусства, слишком часто производит только смешное. Но нужно идти на риск, потому что вам, сидящим в зале, как угодно любоится, ценюю ценностью шков Уилл콕с, или ещё хуже, как-то нужно напомнить, вас нужно заставить вспомнить, вас нужно умолить, чтобы вы захотели понять Что есть, что? По мере того, как рассказчик говорит, символ символов в вечности постепенно исчезает, и на экране появляется переполненный зал роскошного кинотеатра. Свет становится ярче, и мы вдруг видим, что зрители это хорошо одетые бабуины обоих полов и всех возрастов, от детей до впавших в детство. Рассказчик. Но человек Гордец с недолгой и непрочной властью. Не знаете того, в чём убеждён безликая высочность перед небом. Она так корчит роже обезьяны, что ангелы рыдают. Новый кадр. Обезьяна внимательно смотрит на экран. На фоне декораций, какие способны выдумать только Семирамида или Метро Голдвин Майер, мы видим полногрудую молодую бабуинку. в фиолетовом утреннем вечернем платье с ярко накрашенными губами, мордой, напудренной лиловой пудрой и горящими, подведёнными чёрной тушью глазами. Замечание: Metro-Goldwyn-Mayer название одной из самых известных голливудских киностудий. Сладострастно покачиваясь, Насколько позволяет ей короткие ноги, она выходит на ярко освещённую сцену ночного клуба, и под аплодисменты нескольких сотен пар волосатых рук приближается к микрофону в стиле Людовика XV. За ней на лёгкой стальной цепочке, прикреплённой к собачьему ошейнику, выходит на четвереньках